Все вы читали, что у Муаддиба не было приятелей и ровесников на Колодане. Это стало бы слишком большой опасностью. Зато у Муаддиба были великолепнейшие друзья учителя, скажем, Гарнихолик, трубадур и воин. Эта книга напомнит вам несколько песен Гарни. Был и старый сафир Хават, ментат и командир ассасинов, вселявших страх даже в сердце самого поддешах императора. Были Дункан Айдахо, мастер фехтования из дома Генац, и ещё доктор Веллингтон ЮЭ, замаранный чёрным предательством, но светлым знанием, леди Джессика, направившая сына путём дочерей Гессера, и, конечно же, Герцог Лэта, отцовское влияние, которое так долго недооценивалось. Принцесса Ирулан, история Муадгиба для детей. Сафир Ховатц кользнул в тренировочный зал Колоданского замка, мягко прикрыв за собой дверь. И на мгновение замер, почувствовав себя старым, усталым и измочаленным. Левая нога прибаливала, ныл рубец, полученный на службе ещё у старого герцога. Третье поколение, подумал он. Громадная комната была ярко освещена льющимся из потолочных окон дневным светом. Мальчик сидел спиной к нему, углубившись в разложенные на Г-образном столе бумаги и карты. «Сколько же раз надо говорить юнцу, что нельзя усаживаться спиной к двери?» Хават легонько кашлянул. Пол не отрывался от дел. Облачная тень прошла над потолочными окнами. Хават снова прочистил горло. Пол выпрямился и, не поворачивая головы, проговорил. «Знаю, я сижу спиной к двери». Спрятав улыбку, Хават шагнул вперёд. Пол глянул вверх. Седовласый старик остановился рядом с углом стола. Глаза Хавата, два прозрачных озерца на загорелом морщинистом лице поблёскивали энергией и готовностью. «Я слышал, как ты шёл внизу через зал», — сказал Пол. «И как ты открывал дверь. Эти звуки можно сымитировать? Нет. Я замечу разницу». «Он способен и на это», — подумал Хават. Это ведь моя его мать воистину учит своего сына. Интересно, что думает обо всём этом её драгоценная школа. Может быть, они и заслали сюда старуху Проктора, чтобы поставить нашу милую леди Джессику на место. Пододвинув кресло, Хават уселся на изкосок от пола лицом к двери, откинулся на спинку и принялся изучать комнату. Он делал это с подчёркнутым вниманием. Внезапно она показалась ему странной. Теперь, когда большая часть обстановки уже отправлена на Аракис, оставался стол для занятий и фехтовальное зеркало. Кристальные призмы его были темны, истрёпанный фехтовальный манекен застыл рядом, словно старик-пихотинец, изрубленный и израненный в битвах, как я, подумал Хават. "Сафир, о чём ты думаешь?" позвал его пол. Хават посмотрел на мальчика. Я думал о том, что скоро уже мы оставим это место и наверняка впредь его не увидим. Это печалит тебя? Печалит, чепуха. Печально расставаться с друзьями, а дом всего лишь только дом. Он глянул на разложенные на столе карты. На Аракисе будет новый дом. Тебя послал сюда отец посмотреть, чем я занимаюсь. Хаватнах хмурился мальчишка, видел его насквозь и кивнул. Ты хотел бы, конечно, видеть его самого. Сам понимаешь, герцог так занят сейчас. Он сказал, что зайдет попозже. А я изучал бури на Аракисе. Бури вижу. Довольно скверная штука. Скверная штука слишком мягко сказана. На равнине эти бури проходят 6-7 тысяч километров. Их порождает все, что несет энергию. Кориалисова сила. Другие бури. Там, в чём есть хоть унции энергии. За час они могут продвинуться на 7 сотен километров и уносят с собой всё, что попадается на пути: песок, пыль, всё. Такая буря не только сдирает с костей плоть, даже кости истачивает в щепки. Почему же они не управляют погодой? У Оракисо свои проблемы. Там всё дорого, а ещё обслуживание и ремонт Гильдия требует ужасную сумму за метеорологический спутник. А дом твоего отца ни из самых больших и богатых ты это знаешь, парень. А ты видел кого-нибудь из фрименов? Он парнишки сегодня так и мечатся, подумал Ховат. Мог бы и не видеть, ответил он. А людям нижин и грабенов особо сказать нечего. ходят они все в этих болтающихся одеяниях, и воняет от них в любом помещении просто невообразимо. Это от костюмов, что они носят. Там их называют конденс-костюмами. Они сохраняют испаряемую телом воду. Полс глотнул, вдруг почувствовав влагу в собственном рту. В том сне ему очень хотелось пить. Люди на этой планете настолько нуждаются в воде, что им приходится сохранять воду своего тела. от этой мысли на него повеяло отчаянием да вода там драгоценность произнёс он кивнув хават подумал быть может я сам ненавижу его на эти мысли на то что об этой планете нужно думать как о враге только безумец сунулся бы туда забыв об этом пол глянул на потолок почувствовав что начался дождь серое мёто стекло затягивало влага вода произнес он. «Ты узнаешь скоро, что значит нуждаться в воде», — сказал Хават. «Как сын герцога, конечно, ты не будешь страдать от жажды, но вокруг тебя...» Пол облизнул губы и вновь подумал о встрече с преподобной матерью неделю назад. И она тоже говорила что-то о жажде. «Ты узнаешь о погребальной равнине, о великих пустынях, где нет ничего, только специя и песчаные черви». — говорила она. — Ты будешь чернить веки, чтобы не слепило солнце, а убежищем станет низина, где нет ветра, и ездить будешь на своих двоих, не на топтере или мобиле, и не верхом. Пол ощутил, что его завораживали не ее слова. Голос, певучий, вздымающийся волной и опадающий словно прибой. — Для тех, кто живет на Аракисе, — говорила она, — поста хала земля плоны друзья а солнце враг пол почувствовал что мать подошла поближе покинув свой пост у двери она поглядела на преподобную и спросила значит нет никакой надежды преподобная по крайней мере для отца и старуха махнула рукой чтобы джессика умолкла и глянула на пола заруби себе на носу юноша мир держится на четырёх ногах. Она подняла вверх четыре костлявых пальца с крупными суставами. На знаниях мудрых, справедливости великих, молитвах праведных, доблести храбрых. Но всё это ничто, она сжала руку в кулак. Без правителя, который знает искусство правления. Запомни же эту науку, Неделя прошла с того дня, проведённого вместе с преподобной матерью, и смысл её слов только сейчас начинал доходить до него в полной мере. Теперь, сидя в учебной комнате перед сафиром Хаватом, пол вдруг почувствовал острый приступ страха и глянул на задачу нахмурившегося Минтата. "Где же ты болтался всё это время?" спросил Хават. "А ты встречался с преподобной матерью?" Сия знавидищей ведьмы императора В глазах Хавата блеснул интерес. "Я встречался с ней". Она Пол заколебался и понял, что не смеет заговорить об испытании. Запрет глубоко въелся в разум. "Да, что ты хочешь сказать?" Пол дважды глубоко вздохнул. "Она кое-что сказала мне". Он закрыл глаза, припоминая слова, а заговорив бессознательно имитировал интонации старухи. "Ты Вола Трейдес, потомк королей и сын Герцога, должен научиться править. Кое-кто из твоих предков так и не научился этому, открыв глаза, пол продолжал. Это рассердило меня, и я сказал, что мой отец правит целой планетой, а она ответила: "Он теряет её". Я возразил: "Но он же получает более богатую планету". Она ответила: "Он потеряет и её". Я хотел бежать и предупредить скорее отца, но она сказала, что его уже предупреждали многие: ты, мать, другие. Достаточно верно, пробормотал Ховат. Тогда зачем же мы отправляемся туда? требовательно спросил Пол. Потому что так приказал император, и потому что кое-какая надежда у нас есть, что бы не говорила ведьма Шпионка. Ну что же ещё излилось из древнего фонтана премудрости? Пол глянул вниз на сжатую в кулак под столом правую руку. Медленно, усилием воли, он заставил мускулы расслабиться. «Она каким-то образом овладела мной», — подумал он. «Но как?» «Она попросила меня объяснить, что значит «править», — сказал Пол. И я ответил, — это когда один командует. Тогда она сказала, что мне уже придется переучиваться. «Прямо в цель», — подумал Хават и кивнул, чтобы Пол продолжал. Она сказала, что правитель должен уметь убеждать, а не заставлять. И еще она сказала, что наилучший кофейный прибор правитель должен предложить достойнейшим из своих людей, чтобы удержать их при себе. «Как же она узнала, каким именно способом твой отец привлек таких людей, как Гарни и Дункан?» — спросил Хават. Пол пожал плечами. И еще она сказала, что хороший правитель должен выучить язык, на котором говорит его мир. а языки различны на всех планетах. Я решил, что она подразумевает язык обитателей Аракиса, но она возразила, что имеет в виду язык камней и трав, язык, который нельзя постичь только ушами. Я сказал тогда, это то, что доктор Юэ зовёт тайной жизни. Хавату усмехнулся. И как она это проглотила? Я подумал, что она рыхнулась Она сказала тогда, что тайна жизни это не загадка, которую надо решить, а реальность, которую надо прожить. Тогда я процитировал первый закон Минтата. Процесс нельзя понять, остановив его. Постижение процесса развивается, следуя за ним, догоняя его, сливаясь с ним. Это её удовлетворило. Восилит ли ты это, подумал Ховат. Но старая ведьма его напугала. Зачем Сафир, спросил Пол. Она аракиси в самом деле так скверна, как она говорит? Ну, совсем плохо быть не может, сказал Хават, выдавив улыбку. Взять, например, фольный народ, этих бродяг пустыни. По результатам аппроксимационного анализа могу тебе сказать, что их много. Много больше, чем числит империя. Люди живут на этой планете, парень. Очень много людей. И Хабат тронул гласу славатым пальцам. Они ненавидят харкононов лютой ненавистью. Ты не должен никому даже заикнуться об этом. Я рассказываю тебе лишь как помощнику собственного отца. Он рассказывал мне о Салузи Секундус, отозвался пол. Знаешь, Сафира на весьма похожен на Аракис. Может быть, там не столь плохо, но немного лучше. Ну, а теперешние салузи секунду, с мы ничего не знаем, сказал Хават. Только о том, какой она была, действительно, там почти как на Аракисе. А фримены помогут нам, возможно. Хават встал. Сегодня я отправляюсь на Аракис. А ты тем временем позаботься о себе ради старика, который в тебе души не чает, а? Будь хорошим мальчиком. Иди сюда и сядь лицом к двери. Я вовсе не думаю, что в замке тебе угрожает опасность. Это просто привычка, которую я хочу в тебе воспитать. Пол встал, обошёл вокруг стола. Ты уезжаешь сегодня, сегодня, а ты последуешь завтра. В следующий раз мы встретимся с тобой уже на земле Нового мира. Он охватил поло за бицепс на правой руке. Ну-ну, не напрягай руку с ножом, а щит включай на полную мощность. Он отпустил руку Пала, хлопнул его по плечу, резко повернулся и быстро зашагал к двери. "Сафир", позвал его Пол. Хавата вернулся в дверном проёме. "Ты тоже не садись там спиной к дверям", сказал Пол. Ухмылка поползла по изборождённому морщинами лицу. "Чего-чего? Этого-то я делать не буду. Поверь мне, парень". Он вышел, аккуратно затворив за собой дверь. Пересев на место, где только что сидел Хават, Пол расправил бумаги. «Ещё один день», — подумал он, — и огляделся. «Мы уезжаем». И отъезд стал для него вдруг куда более реальным, чем когда-либо. Он вспомнил, как старуха сказала тогда, что мир складывается из многого — людей, грязи, растений, лун, приливных течений, солнц. Величина эта неизвестна и называется природой. Она не знает, что такое сегодня. И он подумал, что есть природа. Дверь, лицом которой сидел Пол, с шумом распахнулась. И в комнату ввалился уродливый, нескладный человек с охапкой оружия в руках. «Итак, гарни-холик» обратился к нему Пол. «Тебя назначили главным оружейником». Холик пяткой захлопнул дверь. «Знаю, ты предпочел бы, чтобы я сыграл тебя». Оглядев комнату, он заметил, что люди Хавата уже прошлись по ней, обеспечивая безопасность наследника герцога. Во многих местах об этом свидетельствовали кодовые знаки. Уродиц заторопился с грудой оружия к столу. Девятиструнный балезат болтался за его спиной, у головки грифа в струны был продет медиатор. Холик вывалил оружие на стол для занятий и принялся раскладывать рапиры, кинжалы, стамеры. стреляющий медленными пулями по поясу щитов. Кривой шрам на его лице растянула улыбка. Итак, чертёнок, ты не хочешь мне пожелать доброго утра? Какой колючкой ты подколол старого хавата? Он пронёсся мимо меня в зале так, словно опаздывал на похороны врага. Полухмыльнулся. Из всех людей своего отца больше всего он любил гарнихолика. Знал его настроение, прихоти и привычки. и считал его скорее другом, чем наёмником. Холик скинул с плеча бализат, принялся настраивать его и буркнул: "Хочешь молчать, молчи". Поднявшись на ноги, Пол направился через комнату к Холику со словами: "Ну, гарни, какая же сейчас может быть музыка? Росныне время битвы". "Так сегодня говорят все начальники", согласился Холик. Он тронул струну на инструменте, кивнул. "А где от Донкана и Тахо?" спросил Пол: "Разве не он обучает меня владению оружием?" "Дункан командует второй волной нашего десанта на Аракис", ответил Холик. "И тебя оставили только бедного гарни, забросившего битвы и налёты ради музыки". Он тронул другую струну, прислушался к ней, улыбнулся. "И на совете решили поучить тебя музыке, а раз уж ты совсем никудышный боец, чтобы жизнь твоя не прошла понапрасну". «Может быть, ты споешь мне балладу?» — сказал Пол. «Я бы хотел послушать, как не следует этого делать». «Ха-ха-ха-ха!» — расхохотался Холик и затянул голосианских девиц. Рука его мелькала над струнами. «Ох, голоссианская девка ей-ей Сделает это за пару прозрачных камней. Враки не просто за полстакана, Но любовь, что пылает, как пламя в ночи, Чей жарок огонь, чей лучи, как мечи, Ищи лишь у дочери Каладана». «Не так уж плохо для такой корявой руки», — объявил Пол. «Но если моя мать услышит, что ты допускаешь подобные вольности, Она велит украсить твоими ушами стену замка». Гарни тронул левое ухо. хорошего украшения из него не получится, натёра замочную скважину, подслушивая, как один известный мне молодой человек наигрывал довольно сомнительные чистушки на своём балезете. Значит, ты уже забыл, как себя чувствуешь, обнаружив в своей постели песок. Пол потянул пояс штата со стола, застегнул его на груди. Тогда придётся биться. Глаза Холика раскрылись от притворного удивления. Так, Значит, злодейство это было содейно твоей рукой. Защищайся, молодой хозяин, защищайся. Он подхватил рапиру и взмахнул ею в воздухе. Душа моя жаждет мести. Пол взял парную рапиру, согнул в руках, встал на изготовку и выставил ногу вперёд, передразнивая торжественную манеру доктора Юэ. Что за дурно прислал мне сегодня отец для занятий с оружием? Этот неумеха холик забыл первое правило, известное каждому, кто не впервые берёт в руки щит и оружие. Объявил пол, нажал на груди кнопку и включил щит, ощутив знакомое пощипывание и покалывание на лбу и вдоль спины. Звуки в комнате стали глуше, проходя через силовое поле щита. В поединке со щитами защищаются быстро, атакуют медленно, сказал пол. Атака. Цель атаки — заставить соперника ошибиться, открыться для решительного удара. Щит отражает быстрый удар, но уступит медленному кинжалу. Пол поднял рапиру, увернулся и, отразив воображаемый удар, сделал медленный выпад, чтобы преодолеть бездумное сопротивление щита. Холик неподвижно наблюдал и уклонился лишь в последнюю секунду, когда затупленное острие готово было соприкоснуться с его грудью. «Скорость великолепна», — сказал он. «Только ты был все время открыт для удара снизу». Раздосадованный пол отступил. «Я тебя выпарю за такое безрассудство», — сказал Холик. Он поднял обнаженный кинжал со стола. «В руке врага он может выпустить твою кровь, а с нею и жизнь. Ты способный ученик, не более, но я тебя уже предупреждал, что даже в игре нельзя доверяться человеку со смертью в руке». Похоже, у меня сегодня нет настроения для фехтования, ответил Пол. Настроения? гнев в голосе Холика глухо доносился через поле щита. Кого интересуют твои настроения? Человек принимает бой, когда вынужден, а не когда у него появится настроение пофехтовать. Настроения бывают у животных. У человека они для любви или для музыки, но к законом поединка настроения не имеют никакого отношения. Извини, гарни, мне очень жаль. Ещё мало жаль. Холик включил собственный щит и согнулся, выставив снизу кинжал в левой руке, высоко подняв вверх правую с рапирой. А теперь говорю тебе, защищайся по-настоящему. Высоким прыжком отскочив в сторону, он ринулся в яростную атаку. Пол отступил, парируя. Поле потрескивало, когда щиты соприкасались, отражая друг друга. Ток мурашками покалывал кожу. Что это сгарни спросил он себя? Так не прикидываются. Шевельнув левой рукой, Пол вытряхнул нательный нож из ножен на запястье. Значит, оказалось, что одного клинка мало, а склабился холик. Неужели предательство мелькнуло в голове Пола? Нет, только не гарни. Схватка перемещалась по комнате. Удар-защита, выпад-контрудар. Воздух в силовых пузырях становился спёртым. Силовые барьеры щитов плохо пропускали его. Щиты с треском ударялись в новь и в новь, и запах озона становился всё сильнее. Пол медленно отступал, но теперь уже двигался к тренировочному столу. Если я смогу заставить его повернуться у стола, тогда я кое-что покажу тебе, горни подумал Пол. Но ещё шажок. Холик шагнул. Пол отбил удар к низу, рапира Холика вонзилась в край стола. Пол уклонился вправо, высоко взметнул рапиру, и ударил наручным ножом. Удар он остановил в дюйме от сонной артерии Холика. "Ты этого добивался", прошептал Пол. "Глянь-ка вниз, парень", запыхавшись, вымолвил Гарни. Пол повиновался и увидел, что над крышкой стола выступает остриё кинжала, почти у его собственной ноги. "Ничья. Мы оба покойники", объявил Холик. Следует признать, что ты бился гораздо лучше, когда тебя вынудила необходимость. Похоже, к тебе пришло настроение, и он по-волчьи оскалил зубы в улыбке, кривой шрам стягивал кожу на челюсти. Ты так на меня навалился, ответил Пол. Ты бы и в самом деле взял мою кровь. Холику брал кинжал, выпрямился. Если бы ты бился хоть на йоту хуже, чем можешь, Пришлось бы малость потерпеть, новый шрам ты бы запомнил. Я не могу допустить, чтобы мой любимый ученик пал жертвой первого же попавшегося на пути бродяги Харконена. Пол выключил щит и согнулся к столу перевести дух. Я заслужил трёпку горни. Но отец наверняка бы разгневался, если бы ты ранил меня, и я не могу допустить, чтобы тебя наказали за мою ошибку. Твои ошибки есть и моя собственная, и не следует обращать внимание на какую-нибудь парочку шрамов на занятиях. Тебе везёт, и у тебя ещё мало. А что касается твоего отца, Герцк накажет меня лишь в том случае, если они сделают из тебя первоклассного бойца. Я был бы неправ, если бы немедленно не доказал тебе вздорность всех этих настроений, которые у тебя вдруг завелись. Пол выпрямился, вложил наручный нож в ножны на кисти. Это не игра. произнёс Холик. Пол кивнул. Необычная серьёзность Холика, напряжённое выражение его лица внушали изумление. Он глянул повнимательнее на кривой, свекольного цвета шрам на щеке Барда и припомнил историю о том, как Гарни получил эту рану от твари Рабана, будучи невольником в бою гладиаторов на Гаеде Прим. И вдруг пол почувствовал стыд за то, что хоть на мгновение усомнился в Холике. Вдруг до пола дошло, что шрамы от от чернильной лазы и оставленная ею рана болела тогда и болит теперь. И что быть может, боль, перенесённая воином, была ничуть не меньше, чем та, что крылась в шкатулке преподобной матери. Эту мысль он постарался отбросить. Слишком уж она была неуютной. А неплохо бы поиграть, сказал Пол. Слишком уж серьёзными стали все вокруг. Холик отвернулся, чтобы спрятать лицо. Глаза его горели, словно в них догорало то, что время безжалостно текло когда-то. Как рана мальчику приходится становиться мужчиной, подумал Холик. Скоро придётся ему заполнять эту печальную строку. Покойные родственники. Не оборачиваясь, Холик произнёс: "Я почувствовал, что ты хочешь поиграть, а я так люблю участвовать в твоих играх". Только игры окончились. Завтра мы отправляемся на Аракис. Это реальность, и Харконны тоже. Пол прикоснулся к албу, поднятый вертикально рапирой. Холика вернулся, заметил салют и ответил на него кивком. Он показал на тренировочный манекен. А теперь поработаем на время. Покажи мне, как ты умеешь наносить этой штуке смертельный удар. Я буду управлять отсюда. Здесь хорошо видно. Предупреждаю, Сегодня будешь иметь дело с новыми контрударами. Настоящий враг тебя предупреждать не станет. Чтобы расслабиться, пол потянулся, привстал на носках. Внезапно ему пришло в голову, что жизнь только цепь перемен. Почему-то эта мысль наполнила его душу непонятной торжественностью. Он подошёл к манекену, тронул выключатель на его груди концом рапиры и ощутил, как силовое поле отбросило его клинок. Защищайся, крикнул Холик, и манекен перешёл в атаку. Холик манипулировал переключателями и наблюдал. Ум его словно разделился на две части. Одна следила за тренировочным боем, другая же порхала вокруг и жужжала как муха. Я хорошо тренированное фруктовое дерево, думал он, увешанное плодами, тонкими ощущениями и развитыми способностями, ну просто обсыпанное ими. Приходи и собирай. Почему-то ему вспомнилась младшая сестра. Личико юного эльфа возникло перед внутренним взором. Но она уже давно умерла в весёлом доме для солдат Харконанов. Она любила Анютины глазки или же Маргаритки? Забыл. Он забыл это и потому расстроился. Пол отразил медленный удар манекена, поднял левую руку. Умён чертёнок. подумал Холик, не отрывая глаз от вьющейся руки пола. Он занимается сам и старательно, это не в стиле Дункана, и я ничему подобному его не учил. Но эта мысль лишь усилила печаль Холика. Он заразил меня настроением и подумал: приходилось ли уже мальчику со страхом вслушиваться в ночное молчание? Если бы желания были рыбками, все бы забрасывали сети, бормотал он. Так говорила его мать. И сам он частенько припоминал эти слова перед очередной черной невзгодой. А потом подумал, насколько странными покажутся эти слова на планете, не знавшей ни рыб, ни морей.